Глава 10 За пределами города расстилалась бесконечная равнина, где редкие лесные островки перемежались уходящими вдаль зелеными полями. Как я и предположила, в этот мир лето только пришло, и бутоны цветущих кустарников только превращались в пока зеленые и несъедобные ягоды. Хотя на второй день путешествия я разрешила Ольфу звать себя по имени, мне до сих пор было не по себе, когда он обращался ко мне на «ты», особенно после той церемонности, что окружала меня при королевском дворе. «Риэль, взгляни!» Он подъехал ближе и протянул мне на ладони горсть каких-то семян. «Что это?» Я не торопилась брать их в руки. «Кичито! Они очень вкусные, нужно только подержать их на горячих углях». «Угостишь меня вечером?» — улыбнулась я парню. «Конечно!» — просиял тот в ответ. Подобные подарки я получала постоянно. Цветы. реэль посмотри, они такие же синие, как твои глаза. Выточенную из дерева птицу. Жаль, что в городе такие не водятся. Горсть засахаренных орехов. Их делает моя матушка. Правда, вкусные? Ольф казался мне похожим на Мио. Такой же лёгкий, порывистый, не способный усидеть на месте. Когда я была ребёнком, младший из братьев постоянно таскал мне всякие сладости и подарки. Он рассказывал мне свои тайны. Я умела молчать. Наверное, я знала о нём куда больше, чем остальные в семье. Ольф отъехал. С конца каравана доносились громкие голоса. Ему следовало разобраться в очередной проблеме. А я торопливо сморгнула набежавшие бежавшие слёзы. Храм памяти слишком сильно разбередил старые раны. Будь рядом Мервин, стало бы легче. Где он был сейчас? На войне с Кадари. Выполнял секретные поручения Докаанта — Может, уже искал меня. Хотелось верить в последнее. Даже получив от вампиров клятву Савета, по определению нерушимую, я не была уверена, что возвращаться безопасно. Не попытаются ли они обойти своё обещание? Я встряхнулась, следовало отвлечься. Хоть как-то. Достала аккуратный свёрток, ещё один подарок Ольфа, развернула, рассматривая тёмно-синюю тунику и чёрные штаны — чистая сменная одежда и удобные высокие ботинки для верховой езды. Переодевшись в крытые повозки, я подошла к юноше. «Олиф, ты обещал дать лошадь, когда я захочу прокатиться?» Ольф привёл смирную маленькую лошадку. Седло оказалось непривычной формы, но я приспособилась быстро. Какое-то время мы ехали бок о бок, но юноша всё молчал. «Что-то не так?» — спросила я наконец. «Риэль!» — начал он. «Я ни разу не спросил, откуда ты родом. У нас положено ждать, пока маги сами не захотят рассказать». «Мудро», — согласилась я. «Но я собираюсь нарушить это правило», — сказал он твёрдо. «Кто ты? Откуда? Ты ведь не из простой семьи, несмотря на твои...» «Обноски», — подсказала я с готовностью. Он торопливо затряс головой. «Нет-нет, я хотел сказать, несмотря на твою скромную одежду». Я наблюдал, как ты держишь себя, как говоришь, как двигаешься. Я пожала плечами. «Моя семья благородной крови, если ты об этом. И я из другого мира». Я так и понял. Ольф кивнул. «Но почему ты оказалась здесь? Почти каждую смену сезонов через наш город проходит маг, почти всегда мужчина. И все они ищут сокровища, расспрашивают, выпытывают». «А тебе, словно, ничего этого и не надо». «У вас водятся сокровище Я вскинула брови. Ольф рассмеялся. «Нет, но магам трудно в это поверить». Посерьёзнел. «Но всё же, Риэль, зачем ты пришла к нам?» «Меня заставили». Я поёжилась и на всякий случай спросила Ольфа. «Ты не знаешь, есть ли из лабиринта другой выход?» Ответ прозвучал предсказуемо. «Выход? Откуда, Риэль? О каком лабиринте ты говоришь?» На третий день пути вдали появились силуэты высоких холмов, а на четвертый Ольф сообщил, что мы приближаемся к замку местного владетельного лорда, того самого герцога, о котором упоминал трактирщик. Замок правителя стоял на вершине одного из холмов, окруженный крепостной стеной и глубоким рвом, со свободным пространством на три версты, тщательно очищенным от деревьев и кустов. Наш путь шел в обход замка по широкому тракту. Я внимательно слушала Ольфа, рассказывающего о плотоядных рыбах, живущих во рве, о том, сколько раз замок пытались взять штурмом и у скольких это получилось. «Никому!» С такой гордостью произнес юноша, словно во время всех осад он лично стоял на крепостной стене и отражал атаки. «Никому не удалось!» «Удивительно», — согласилась я, оценивая высоту стен и прикидывая, какой толщины должны быть ворота, невидимые с нашей стороны холма. «Тем более удивительно, что я не вижу на крепости ни одного плетения или скопления нитей». «Не видишь чего?» — сбился с мысли Ольф. «Магии», — пояснила я, не желая вдаваться в подробности. «Хм». Зря я сказала последнюю фразу вслух. Ни к чему дразнить лишённого дара. «А вы в своём мире укрепляете замки магией?» Глаза юноши загорелись интересом. «Иногда», — ответила я уклончиво, и на всякий случай добавила, «Это работа мужчин. Я не умею». «Жаль», — с разочарованием выдохнул Ольф. Приближался закат. Наш растянувшийся караван должен был вскоре сойти с дороги. Потом все повозки расставят в два круга, внутренний и внешний, выставят по внешнему периметру стражу, начнут варить ужин. Весьма кстати, я уже проголодалась. Я посмотрела на восток, где медленно набухала туча. Только бы к вечеру не пролился дождь. «Ольф, если начнется гроза, нас ведь все равно накормят». «Гроза?» удивлённо переспросил тот. «Риэль, в это время года не бывает гроз». «А там тогда что?» Я показала на тонкую фиолетовую полосу у края горизонта. Пока туча была ещё слабо заметна, но через несколько часов вполне могла оказаться над нашими головами. Ольф несколько мгновений растерянно смотрел туда же, потом вдруг резко сорвался с места и понёсся вперёд в голову каравана, где степенно ехало начальство». «Гитисах!» — закричал он. «Гитисах! С востока летят рейсы!» Люди, все как один, повернулись к фиолетовой полосе на горизонте, а потом, опять же одновременно, начали работу. Все двигались слажено четко зная свои и чужие обязанности. Никакой суеты и паники, ничего лишнего. Словно и не люди даже, а муравьи, единый живой организм, знающий, что надо и как надо. Расставили повозки, натянули над ними сети из тонкого блестящего материала, Выпрягли и согнали вместе лошадей, надели на них какую-то непонятную сбрую, Не немногочисленные женщины помогали, потом скрылись в крытых повозках. А я всё так же в отдалении сидела на своей кобылке и любовалась происходящим, до тех пор, пока ко мне на полном скаку не подлетел Ольф. Ну вот, а он как раз выбился из ритма. Уверена, в общем действии ему тоже была отведена чёткая роль — «Риэль, ты почему всё ещё здесь? Живо в повозку!» Он протянул руку, чтобы ухватиться за повод кобылы и отвести её к положенному месту. Я мысленно усмехнулась своей аналогии. Местные муравьи не бросают своих, даже если свои, совсем новенькие, и не разбираются в муравьином устройстве. Правильный муравей вернулся за муравьём заблудившимся. Я легонько подтолкнула лошадь, позволяя ей идти туда, куда тянул Ольф. Заметив нас, Гетти начальник каравана, прекратил что-то втолковывать двум охранникам и всей своей массой развернулся в мою сторону. «Да, нариэль обратился он ко мне со всей официальностью. «Вы среди нас единственный маг. С какой позиции вам будет удобнее жечь трейс?» Я огляделась. «Думаю, за пределами защитного полога, иначе я могу его повредить», — предложила я первый вариант, пришедший мне в голову — но достаточно близко, чтобы я успела укрыться, когда я страчу резерв. Гитисах кивнул. Тогда с восточной стороны от полога Потом перевел взгляд на Ольфа, с мрачным видом слушавшего нашу беседу. «Поручаю тебе защищать Дану. Будь ты хоть трижды магичкой, но во время битвы женщина должна сидеть в безопасном месте. Только мужчина должен сражаться». Недовольно пробормотал Ольф и со злостью посмотрел вслед уходящему человеку. Я опустила взгляд, с трудом удерживаясь от улыбки. Если бы я рассмеялась сейчас в ответ на это негодование, Ольф не понял бы меня, обиделся. Юноша верил, что женщина априори слаба и беспомощна. И что с того, что, призвав любую из четырёх стихий, я могла бы легко уничтожить половину этого лагеря? Пусть верит. Когда тебя готовы защищать, это приятно». Туча двигалась куда быстрее, чем было положено обыкновенной, наполненной дождём. Приближалась, растягивалась на всё небо и отвратительно стрекотала сотнями тысяч надкрыльев шелестящих, о покрытые хитином тела. Я подняла руки, готовясь вбросить в приготовленное заранее заклинание последнюю нить. Вот трейс приблизится ещё немного. И Огонь вспыхнул небесной дугой, прожигая брешь в их ровном движении, и несколько тысяч насекомых упали на землю пеплом. Остальные слаженно разлетелись в стороны, огибая опасное место. Я мысленно кивнула. Ольф рассказывал мне, что именно так они себя и поведут, пока все шло по плану. Еще две дуги обняли небо по бокам, жирная черная сажа посыпалась на землю, удобряя почву. Изрядно порядевшая стая зависла в воздухе, не решаясь приближаться. Ещё один выброс силы, ещё один заблаговременно приготовленный огненный щит, и трейс повернут назад. Я чувствовала это. Три огненных удара смутили псевдоразумный рой. Трейс испугались. Вот и четвёртый, и... Ничего. Хотя нет. Не так. Вместо отступления пошла перегруппировка. Рой поднялся выше, но продолжал двигаться вперед. «Ольф!» Я обернулась к юноше, который зачарованно стоял, запрокинув голову, глядя, как последние разряды силы дожигают не успевших увернуться трейс. Погибли десятки тысяч тварей, но и осталось не меньше. «Ольф!» «Ими кто-то руководит со стороны, кто-то сильнее меня! Они боятся, но все равно летят!» Юноша посмотрел на меня непонимающе, словно не узнавая, В глазах благоговение перемешалось с отчетливой опаской. Потом мои слова дошли до его сознания, и он вздрогнул. «Ты уверена?» «Да, иначе они бы уже повернули». «Значит, отступники», — пробормотал Ольф. Потом добавил несколько богохульств, которые я предпочла не услышать. «Мой резерв почти исчерпан», — сказала я ему. «Нужно вернуться под защиту полога». Ольф торопливо кивнул, и мы побежали к кругу повозок. Про исчерпанный резерв я преувеличила. Силы у меня осталось немало. Немало, но недостаточно, чтобы уничтожить всех трейс, а оставаться беззащитной в чужой земле я не собиралась. До того, как первые насекомые роя окажутся прямо над нашими головами, оставалось еще несколько минут. Мы проскользнули внутрь защищенного пространства. Ольф огляделся, выискивая взглядом Гитти и торопливо подошел к нему. Я шла следом. «Риэль считает, что трейс управляют на расстоянии», — выпалил юноша. Гитисах бросил на меня цепкий взгляд. Я согласно кивнула. «Они не хотели лететь, но и развернуться не могли». «Это отступники, больше некому», — сказал Ольф. Гитисах помрачнел, потом обратился ко мне. «Благодарю за помощь, Дана». «Вы хорошо их проредили». И, посчитав разговор исчерпанным, оставил нас. «Кто такие отступники?» — потребовала я у Ольфа. «Врагов, особенно преуспевших в магии, следует знать. Первый закон выживания». «Риэль, это долгая история», — поморщился он. «Мне нужно быть на месте. Потом, ладно?» «Будешь должен», — предупредила я. «Да, конечно». Ольф поспешно кивнул. Я наблюдала, как стражники в защитных накидках и со странным, ни на что не похожим оружием в руках вышли за пределы полога. Вооружение их выглядело, как длинные тонкие трубы из тёмного металла, покрытые крупной резьбой и многочисленными заклёпками. Ни у кого в руках во время путешествия этих труб я не видела. Должно быть особое оружие, специально для трейс. Впрочем, с мечами и луками против летающих насекомых они бы много не навоевали — Я отошла к крытым повозкам, но не стала прятаться внутри. То, что происходило вокруг, было намного интереснее. «Доанна Рель! Старшая Дана говорит...» Стрёкот стал оглушительным. В нём потерялись все слова Реники. Девочка испуганно посмотрела вверх, где от многочисленных серых тел уже почти не было видно неба, и жестами попыталась убедить меня идти к ней. Я отрицательно покачала головой и также жестом предложила ей прятаться самой — Девочка прикусила губу и наморщила брови, не зная, что делать. И тут на полог начали садиться первые трейс. Это решило дело. Реника съежилась, словно пытаясь стать меньше ростом, и бегом вернулась к повозке. «Когда я жгла трейс, расстояние не позволяло разглядеть детали. Теперь же объектов для моей любознательности оказалось не счасть. По пологу ползали уже сотни крупных серых существ. Очень крупных» с размерами, больше подходящими не насекомым, а ящерицам, длинные тонкие тела, голова саранчи, но с куда более мощными челюстями, членистые ноги и мощные крылья. В среднем длиной они были с мою ладонь. Ольф объяснял, что трейс не является настоящей саранчой, хотя и похоже, трейс всеядны. Им недостаточно плодов и листьев. Такой вот рой был вполне способен опустошить целое человеческое поселение, оставив от домов лишь труху, а от людей и животных — чисто выбеленные кости. Или сделать то же самое с нашим караваном. Вспышка, потом еще одна, потом еще. Ага, вот и разгадка странного оружия охранников. Эти их длинные трубки выпускали струи пламени. «С места, где я стояла, было прекрасно видно двоих воинов. Огонь вылетал на расстояние до 15 шагов, но стреляющий мог регулировать длину языка пламени, передвигая заклепки. Интересные артефакты. Для эль не более чем забавные игрушки, но для людей, не имеющих дара, великолепное оружие. При условии, конечно, что сражались они с такими же немагами». «Трейс, между тем, продолжали подтверждать мою теорию о том, что роем управлял кто-то разумный. Движения насекомых были слажены и отработаны не менее, чем у людей. Я увидела и обходные маневры, и ложные для отвода глаз нападения, и попытку отрезать одного из стражников от остальных и задавить количеством. А еще я увидела, что идея подпустить трейс слишком близко глупа и наказывается в лучшем случае шрамом». Челюсти существ невелики, но вполне способны отхватить кусок мяса или фалангу пальца. У одного из стражников уже не хватало кончика уха, а также половина волос. Выстрел его соседа не только спалил нахального трейс, но и лишил человека шевелюры. Постепенно рой уменьшился. Над нашими головами велась уже не сплошная туча, а отдельные серые хлопья. А потом, ведомые неслышной командой, все трейс, и облепившие полок и атакующие людей поднялись в воздух и полетели прочь. О том, что было, напоминало лишь поле вокруг, усыпанное чёрным пеплом и частями мёртвых трейс. Если мои огненные нити сжигали насекомых полностью, то оружие людей такой мощью не обладало. «Ты тут всё время стояла?» раздался рядом недовольный голос. Я обернулась. Ольф, чумазый и мокрый от пота, сердито смотрел на меня. «Я рада, что ты цел», — сказала я, улыбаясь. «Риэль, почему ты не спряталась в повозке?» — спросил он, не отвечая на мою улыбку. «Мне было интересно». «Твой интерес стоит того, чтобы рисковать жизнью?» «Я же была под пологом», — попыталась я его успокоить. «Да ну! А я и не заметил». Он схватил меня за руку и куда-то потащил. «Ага, здесь полог уже начали сворачивать». «И что?» «Смотри!» Он ткнул в прозрачную ткань, прошитую мелкой металлической сетью. «Внимательней! Смотри!» Я нахмурилась, потом пожала плечами. «Ткань как ткань!» «Вот!» Он показал на небольшое отверстие. «Вот еще одно!» не «Еще!» «Или ты думаешь, трейс просто так ползали по пологу!» «Они его грызли?» Удивилась я вслух. «Этого я не заметила». «Нет!» Трейс выделяют кислоту, и она постепенно разъедает даже самый плотный материал. Проделая они хотя бы одну дыру подходящего размера, попали бы внутрь и первым делом перекусили тобой. «Поняла теперь». «А повозки? Разве там безопаснее?» «Они покрыты таким пологом в два слоя. Это хорошая защита». Ольф глубоко вздохнул и медленно выдохнул, пытаясь успокоиться. Видно было, что ему хотелось сказать мне еще много чего ласкового, но юноша сдержался. «Прости, я была не права», — сказала я умиротворяюще. «Я не знала, что находиться под пологом может быть опасно». Ольф все еще сердито посмотрел на меня, потом дерганно кивнул.